Письмо 176 Татьяне Александровне Кузьминской 1907 год, ноября 24 -го, Ясная Поляна Спасибо тебе, милая Таня, за твое усердие Тебе давать поручения в правительственной сфере опасно не для меня и не для тебя, а для тех, до кого эти дела касаются Я бы не желал быть на их месте Спасибо, главное, за твое пребывание у нас Примечание первое и второе «С удовольствием вспоминаю, рад узнать, что ты читаешь и одобряешь круг чтения. Я не переставая занят новым, иначе составленным и расположенным кругом чтения. Читая все эти мысли, все больше и больше, особенно в мои года, понимаешь и чувствуешь, что жизнь — серьезное дело». «Жизнь — серьезно», — сказал Шиллер прежде меня. «И так хорошо, спокойно, радостно бывает, когда живо чувствуешь это, радостно и жить, радостно и умирать». «Поцелуй понежно-отцовски от меня милую Машу и привет ее мужу. Братски целую тебя». Соня вся поглощена копией моего и ее портрета, написанного Репиным. Примечание четвертое. Портрет преуморительный. Представлен нализавшийся и глупо улыбающийся старикашка. Это я. Перед ним бутылочка или стаканчик. Это что-то похожее было на письменном столе. И рядом сидит жена, или скорее дочь, это Соня, и грустно и неодобрительно смотрит на куликнувшего старичишку. Она, не отрываясь, стоит и пишет, пишет, и выходит что-то похожее и столь же забавное. Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо от 7 ноября. В котором Кузьминская сообщала, что ее хлопоты о судьбе отказавшегося от военной службы Иконникова не имели успеха. Второе. Кузьминская после долгого перерыва с 28 сентября по 15 октября гостила в Ясной поляне. Третье. Перевод с немецкого начитано в тексте письма. И четвертое. Рипин в сентябре 1907 года во время своего пребывания в Ясной Поляне написал портрет Толстого с женой. Смотри письмо 172 и примечание 5 к нему. Конец примечаний. Страница 622. -я.